Глава 31 Саргон не объявился ни на следующий день, ни через неделю. Молчала и связующая нить, которая вернулась, стоило им обратно поменяться телами. Дни были насыщенными, изнуряющие тренировки, которые выбивали из головы Рейны все мысли. Каждодневные пробежки, укрепляющие выносливость. В конце дня ее сил хватало лишь на то, чтобы ничком рухнуть на кровать. Она выкладывалась на полную, ведь до открытия последних уровней ей оставалось всего ничего. В один из дней Рейна решила заскочить в особняк Саргона и наткнулась там на бронта. Тот ждал ее в саду. На его коленях покоился длинный сверток. «Тихого кошмара!» — поздоровалась Рейна. «У нас ведь сегодня тренировка, верно?» Ее не будет. Он поднялся, взяв в руки сверток. Сейчас ты будешь показывать свои умения Саргону. Финальный тест. Рейна не удивилась. Она была готова. Ради этого она долго и упорно трудилась. Девушка понимала, что бы ее не ждало, она готова показать себя на полную мощь. Отлично. Кстати, я принес тебе подарок. Лицо Бронта озарила улыбка. Он развернул сверток. На солнце блеснула сталь. «Я долго его ковал, выискивая для тебя идеальный баланс. Меч должен быть отражением души. Надеюсь, тебе понравится». Мужчина протянул ей сверкающий клинок. У нее пересохло во рту. Как прекрасна была его работа! Совершенный, идеально сбалансированный меч лег в ее руку так естественно! «Баланс!» Точность и лёгкость орудия были выверены до миллиметра. Эфес не украшали камни, его обвивала искуснейшая ковка. Она велась точно серебряные языки пламени, создавая причудливый орнамент. Восхитительное оружие, элегантное, смертоносное и такое родное. «Взмахни им и попробуй парочку финтов», — посоветовал Бронт. Рейна отошла подальше и провела серию атак, которые её недавно обучил Бронт. Клинок был идеален во всех смыслах. Еще немного повертев его, Рейна подошла к Бронту и крепко его обняла. Она настолько расчувствовалась, что на глаза навернулись слезы радости. «Спасибо тебе! Огромное! Мне очень нравится!» «Я хотел тебя порадовать и счастлив, что удалось!» Бронт покачал ее в своих объятиях, словно чувствуя ее настроение. «Только не забывай, что этой штукой можно пораниться!» Рейна тихо засмеялась, шмыгнув носом. «Ах, как трогательно!» — пренебрежительно фыркнули сбоку, испортив весь момент. Рейна отстранилась от Бронта и увидела Саргона. Тот скучающе ожидал ее на выходе из сада. «Мы опаздываем!» «Ничего, подождешь, холодно отчеканила девушка, затем вновь обратилась к Бронту. «Я очень ценю то, что ты для меня сделал, и горжусь, что меня учил именно ты. Спасибо. А замечь отдельная невыразимая благодарность. Он мне поможет. Я уже это знаю. Пусть он будет тебе другом хотя бы на несколько сражений, пока мы не выберемся отсюда». С этими словами он щелкнул ее по носу и подтолкнул к Саргону. На прощание брон шепнул ей на ухо. «Покажи ему, где кошмары водятся!» Рейна кивнула, криво усмехнувшись, Саргон закатил глаза. «Тихого кошмара, Бронт!» «Тихого кошмара, ангелок!» Они направились на один из этажей, в котором проходил маскарад. Люди в ярких костюмах, с цветами в волосах и раскрашенными под черепа лицами пели песни и играли на музыкальных инструментах. Они воспевали богиню смерти и праздновали День мертвых. Души в костюмах скелетов выглядели очень счастливыми и веселились от души. Всю лился смех, пестрели цветы, а огни в ночи горели так ярко, будто на дворе стоял день. Рейник тут то вручил широкополую белую шляпу, а на саргона повесили венок из цветов. Саргон молча протискивался сквозь толпу, увлекая Рейну прочь из города. Туда, где не доносились звуки праздника, и стояла могильная тишина. Они шли довольно долго, петляя по склонам. Постепенно шум праздника растворился в ночи. Горячий воздух городка сменился прохладой, в которой стрекотали сверчки. «Куда мы направляемся?» Подальше от тех, кого можем случайно затронуть. Рейни показалось, будто они прошли половину измерения, прежде чем Саргон остановился посередине бескрайнего поля. Вокруг не то что не было и кошмара. Тут не было ни души, только они, вытоптанное поле до да звезды. Это место крайне ему подходило. И что мне делать? Уточнила Рейна, оглядываясь вокруг. Несколько прядей волос выбились из ее высокого хвоста. Теперь их трепал ветер. «Я призову кошмары. Ты должна будешь показать, на что способна». «Но...» — сощурилась девушка, чуя подвох. Саргон цокнул языком, складывая руки на груди. Сегодня на нем был его извечный шиголеватый камзол, украшенный вышивкой, обтягивающие брюки и начищенные сапоги. Никаких признаков оружия. Но Рейна знала, что он и есть самое опасное оружие в Мелосе, с его бездонными запасами силы, которые она тогда видела. Этот факт был неоспорим. Правда, сегодня Саргону и не нужно было брать с собой меч. Он взял Рейну, и Рейна в эту ночь была его главным оружием. Сыграем в маленькую игру с простыми правилами. Нас будет двое, а кошмаров десятки, а может и сотни. Ты будешь моим охранником, а я твоим ценным грузом. И ты покажешь мне, насколько хорошо обучена защите не только себя, но и сопровождающих. Рейна поморщилась и наклонила голову, поволчьи оскалившись. Ты хочешь сказать, что будешь просто стоять, как беспомощная принцесса, а я буду тебя защищать, аки, прекрасный принц? Саргон довольно кивнул. Рейна глубоко вдохнула и выдохнула. Что ж, пусть будет так. Кажется, его это устроило. Но когда камешки под ногами начали подрагивать, Саргон решил добавить. Надеюсь, не стоит уточнять, что с моей головы и волоска не должно упасть. Иначе придется возвращаться и доучиваться, моя дорогая. Принято. Больше прошипела, нежели сказала Рейна, и закрыла глаза. Силу Саргона она чувствовала в воздухе, как огромную, свернувшуюся кольцами змею, слышала в воздухе ее песнь, зовущую кошмары на пир. Рейна молча собиралась с мыслями. Она не открывала глаз, когда вытащила меч. Бронт выковал к нему и ножны, которые она прикрепила на пояс. Клинок был удивительно легким и удобным. И он тоже звал ее. Но не на смерть, а на бой ради ее цели. В голове стали прокручиваться все моменты ее обучения. Рейна вспомнила каждый финт, каждый урок, каждую крупицу сведений, что помогли бы ей в этом сражении. Она воскресила в памяти все уроки с Бронтом, когда они бились из последних сил. Вспомнила посещение зала иллюзий и прохождение полосы препятствий, и как они косили иллюзорные кошмары, будто колосья. Все-таки Рейна была рада, что он смог ее на это уговорить. Сейчас эти тренировки оказались для нее бесценными. Девушка напомнила себе о тех недолгих часах, которые Эль смогла ей уделить, и как учила ее совмещать свой элемент с любым другим. Всплыла их разговор с Элиасом, когда они вместе посещали урок по танцам. Он показал ей, как с помощью движения тела направлять свою магию так, чтобы она не выплескивалась наружу стихийно. Рейна знала, что тому же. И сучила осучила Ноа. Рейна перенеслась в тот день, когда Ноулит затащил ее в библиотеку, чтобы помочь разобраться с ее даром. Вспомнила каждый их диалог, в том числе и самый главный вердикт Ноа. Твоего элемента, Света, нет ни в одном существующем манускрипте. Это неплохо. Тут просто нужна смекалка. Ты — противоположность сотворению. Ты — разрушение. Ярость и злоба толкают тебя на него. Раздражение, нервозность, адреналин. Это целый букет эмоций. Ты не совсем верно решила отключить все остальные. Радость, удивление, сострадание и так далее. Цвет твоей магии – белый. А белый вбирает в себя все цвета. Это означает, что ты можешь использовать весь спектр эмоций для усиления собственной магии. «Эмоциональность, Рейна! Это твое оружие!» Сейчас она, помня их разговор, пробуждала в себе все, что у нее имелось. Все, что можно было обратить против кошмаров. Все моменты, что вереницы всплывали перед глазами. И счастливые, и отвратительные. Все, что Рейна пережила в мелосе, вырывалось наружу и покрывало ее защитным слоем. С тех пор, как между ней и Ноа произошел этот разговор, Она накапливала воспоминания, не чураясь их. Какой бы жестокий и бездушный дьявол внутри нее не сидел, она оставалась человеком, который все равно откликался на эмоции, как любой другой. Рейна оставила защитный браслет лежать в кармане. Сегодня он был ей не нужен. Ее защищала собственная магия. По мышцам разливалась сталь, напевала свою смертоносную песню. Когда она сжала в руке подарок Бронта, серебро растеклось по венам. В одной руке Рейна держала кинжал, в другой — меч. В кинжале бурлила сила тьмы Саргона, а в меч вливалась ее собственная, осваивая новый сосуд. И обе магии были готовы уничтожать все на своем пути. Когда первые кошмары своем заполонили окружающее пространство, Рейна взмахнула мечом, не открывая глаз. Ей требовался небольшой разогрев, поэтому девушка плавно сменила позу. За долгие часы тренировок она научилась гибкости и пластичности, которых ей не хватало. Саргона она ощущала каждой клеточкой своего тела. Ее магия с охотой отзывалась на его темную мощь. Мужчина находился за ее спиной, но благодаря их связующей нити она могла, даже не открывая глаз и не оборачиваясь, воссоздать его образ в своей голове. Протянув к Саргону невидимую нить своей магии, Рейна ощутила, как щупальца его силы обвила ее. Этого Рейне хватило, чтобы защита распространилась и на него. Вокруг них создался защитный купол. Первый монстр атаковал стремительно. И Рейна рубанула его с разворота. Так как монстры могли напасть на них со всех сторон, ей приходилось использовать и оружие, и магию. Брешей в защите быть не должно. Второго она сразила в прыжке, а дальше все слилось в черно-белую картину клыков, тьмы и черепов. Их было так много, будто Саргон созвал сюда всех, что были на этажах. Но на размышления у Рейны больше не было времени. Только на оборону. Об атаках не могло быть и речи. Рейна крепко-накрепко заняла оборонительную позицию. Она кромсала тьму и разрубала черепа, кружась в танце смерти. Двигалась методично, по кругу, забивая магии и бреши в защите. А Саргону, кажется, было безумно скучно. Кошмаром не было ни конца, ни края. Их кровь и хлюпающая черная жижа, вытекавшая из ран, залепляли ей лицо и глаза. Нос давно перестал различать хоть что-то, кроме крови. Магический запас, выделенный на защитный круг, начал слабеть. Рейна выждала момент, скопив достаточное количество магической силы для выброса. Затем мысленно произнесла молитву, надеясь на то, что все сработает. И, вбивая клинок в глотку кошмару, она закричала. Образовавшаяся звуковая волна, объединенная с ее магией и усиленная ею, понеслась во все стороны, сжигая все в округе. Оглушая, уничтожая и окончательно убирая врагов с ее пути. Казалось, крик достиг верхушек далеких гор и потряс даже заснеженные вершины. Когда вопль превратился в хрип, Рейна уже еле держалась на ногах. Она обернулась на саргона, полностью вымотанная, и ослабевшая. Лишь гордость не давала ей рухнуть на землю. Кровь, грязь и пот покрывали ее с ног до головы. Неплохо, неплохо. Саргон сократил расстояние между ними. Но вот неудача. Ты запачкала мой камзол. Он показал ей несколько капелек крови, которые обогрели его одеяние, и цокнул языком. Печально. От агрессивного выпада Рейну спасло лишь то, что она едва могла дышать после сражений, не то что наброситься и разукрасить его самодовольное лицо. Эмоции выражались лишь в ее горящих серебряным пламенем глазах. Постояв еще мгновение, Рейна медленно развернулась и побрела в сторону лифта. Расстояние она старалась не думать, равно как и о саргоне. Шаг, второй, третий. На четвертой ее настигла неожиданная фраза, брошенная в спину. «Ты умница!» — мурлыкнул Саргон, щелчком пальцев стирая в пыли оставшиеся кошмары. А после также быстро переместил их в особняк, где Рейна уже ждала ванна и гостевая комната.